Итак, на позвонках обычно не остаётся следов повреждения мягких тканей, например, в результате стронгуляции, но верхние шейные позвонки могут указывать на смерть от повешения. А что же насчёт обезглавливания? В данной ситуации позвонки могут сказать, было ли обезглавливание или его попытка намеренным. Обычно при этом первые три шейных позвонка остаются с головой, а два оставшихся с телом, то есть удар приходится между С3 и c 6 на позвонки c 4 или c 5 Намеренное отделение головы от тела обычно происходит по одной и той же линии вне зависимости от направления. Спереди его осуществляют под подбородком, неважно с помощью топора или пилы, а сзади, посередине шеи. Любые отметины ниже или выше этой линии считаются отклонениями, хотя, конечно, само по себе отделение головы от тела уже отклонение. Например, при печально знаменитом убийстве головоломки из книги «Всё, что осталось», когда село жертвы было расчленено и разбросано по двум графствам, надрез, которым отделили голову, находился очень низко на шее и отличался частотой. Выяснилось, что это была работа профессионала, убийца оказался опытным подпольным мясником, специализировавшимся на расчленении трупов. В одном случае предполагаемого убийства и расчленения – К моей команде обратились представители защиты, они просили изучить материалы криминалистов со стороны обвинения. Как правило, судебных антропологов приглашает прокурор, но, конечно, мы помогаем и защите тоже. Какая бы сторона к вам ни обратилась, очень важно давать одни и те же показания, потому что вы в первую очередь свидетель суда, а не защиты или обвинения. Преступление вскрылось, когда местная семья отправилась прогуляться с собакой в лесу и наткнулась на брошенную кроссовку с носком внутри. Присмотревшись внимательнее, они к своему ужасу увидели, что в носке лежат кости стопы. Приехала полиция, было установлено, что кости человеческие, а под корнями дерева нашлись и прочие останки. Лисицы с детёнышами сильно повредили тело и растащили кости по всей округе. Обычно животные первым делом обращают внимание на кисти и стопы, потому что доступ к ним легче и их можно унести с собой. Далее хищники обгладывают большие кости прямо на месте, а череп, поскольку он тяжелый и неудобный, остается там, где лежал, как оказалось и в данном случае. Все останки, которые удалось найти, были собраны вместе, и анализ ДНК подтвердил, что они принадлежали Джамалу, мужчине средних лет, заявление о пропаже которого было подано три года назад. Установить причину смерти не удалось, и следствие обратилось к судебному антропологу, который по следам на позвоночнике пришёл к заключению, что жертву обезглавили. Джамал получил от матери значительное наследство, но он страдал от проблем психического характера и потому доверился жителю своей дочери распоряжаться банковским счётом. Без его ведома и участия, потому что денег он так и не получил, наследство было растрачено на аукционах антикварной мебели и морских круизах, За два месяца осталось всего 78 фунтов. Судя по всему, мужчина наконец понял, что происходит, и решил вывести сожителя дочери на чистую воду. Полиция считала, что между ними произошел конфликт, который и привел к смерти Джамала. Сожителю дочери предъявили обвинения в убийстве с отягчающими обстоятельствами, каковыми в данном случае являлись сокрытие и расчленение тела, имеющими все шансы серьезно сказаться на приговоре. Вопрос о том, был труп расчленён или нет, имел принципиальное значение. Если бы мужчину признали виновным в убийстве с отягчающими обстоятельствами, он получил бы пожизненный срок без права на помилование. Мы с доктором Люсиной Хэкмен изучили фотографии с места преступления и с процедуры осмотра останков, а также те, что сделали представители обвинения в ходе собственного расследования. Профессия требует, чтобы при этом мы вели подробные записи, такие, по которым другие ученые смогут восстановить ход наших рассуждений и прийти к собственным выводам. Бывает, что мы оказываемся полностью согласны с экспертами другой стороны, но случается и так, что, по нашему мнению, они выходят за рамки своей компетенции или придают излишний вес информации, которую можно интерпретировать двояко. Выступая со стороны защиты, необходимо постоянно спрашивать себя, Не может ли быть другого разумного объяснения выводам к которым пришло обвинение? Если сомнения обоснованы, это имеет значение и для обвинения, и для защиты. Интересно, что в английском суде, в отличие от шотландского, нам разрешается присутствовать в зале суда, слушать показания других экспертов с противоположной стороны и сообщать информацию своим адвокатам по мере того, как даются показания и возникают вопросы. Так вы можете сразу понять, с чем согласны и по каким аспектам требуется внести изменения. Какие-то детали, не вошедшие в предварительное заключение, могут быть освещены в ходе опроса свидетелей. Для нас в данном случае аргументы защиты не являлись убедительными. Во-первых, голова была обнаружена рядом с телом, что уже довольно странно. Зачем отрезать кому-то голову, чтобы потом бросить ее рядом с другими останками? мы не обнаружили признаков намеренного отделения прочих частей тела, а при преступном расчленении главным и наиболее распространенным мотивом которого является упрощение сокрытия тела или препятствование опознанию, чаще отрезают верхние и нижние конечности, чем голову. Во-вторых, следы режущего инструмента, о которых упоминали эксперты обвинения, находились на втором шейном позвонке, что необычно высоко для успешного обезглавливания или даже его попытки. Если бы разрез делался со стороны шеи, то закончить его было бы крайне затруднительно. Любому инструменту, которым его попытались бы выполнить, мешала бы нижняя челюсть, и преступнику пришлось бы прорезать большое количество мягких тканей, что крайне неудобно, да и следов подобных действий не наблюдалось. В-третьих, сами по себе царапины не были похожи на следы пилы, ножа или топора, и следствию не удалось обнаружить орудие убийства или расчленения. Эксперт со стороны обвинения сразу же выразила мнение, неотраженное в отчете, это не допускается, и защита немедленно возразила. Судья решил дать эксперту дополнительное время и попросил нас встретиться вне зала суда, чтобы решить, согласны ли мы с новой информацией. Мы так и поступили, и не согласились. в Судья на следующее утро. Эксперт снова изменила свою позицию, и судья потерял терпение. Мы с Люсиной сидели, не зная, куда девать глаза, пока он отчитывал её, а потом объявлял о переносе сессии. Мы пытались сделать невозмутимые лица, но это было нелегко. Адвокат защиты сказал, что наши свидетельства больше не требуются, и мы можем идти. Похоже, что обвинение в расчленении отменялось в результате проблем с экспертом обвинения и её показаниями, а не с уликами как таковыми. Мы провели в суде два дня и ни разу не получили возможность высказаться, дело о расчленении развалилось только лишь из-за эксперта. Эту историю с тех пор мы рассказываем всем нашим студентам, подчеркивая важность правильного толкования улик и знания особенностей судебного процесса. И если вы все это не освоите, то до ваших показаний может просто не дойти». В конце концов, пресса сообщила, что обвиняемого признали виновным в убийстве и приговорили к 19 годам тюрьмы до возможности пересмотра наказания, но в убийстве с отягчающими обстоятельствами его больше не обвиняли. И все-таки, что за царапины были на шейном позвонке? Если их оставил не инструмент, то что? Чтобы находить ответ на подобные вопросы и вообще исследовать человеческие останки, судебный антрополог должен не только думать сначала с позиции анатомии, а потом криминологии но и обладать достаточными знаниями и опытом за пределами анатомии скелета. Когда тело разлагается, первый шейный позвонок обычно остается вместе с черепом из-за крепости связок, объединяющих их. Если череп в дальнейшем откатывается или его утаскивают животные, остается второй шейный позвонок как самая выступающая часть позвоночного столба. Мы решили, что именно это произошло в данном случае, а на поверхности кости оставили резцы хищника. Нож дает чистый срез с ровными боковыми поверхностями, соответствующими толщине лезвия, и дном, повторяющим форму ножа или пилы. По фотографиям было ясно, что эти отметины скорее царапины, чем порезы, и не обладают достаточной глубиной. Это не опровергало вероятность применения инструмента. Они могли быть следами попыток распилить шею, возможно, сделанных неуверенной рукой, Потому что рядом имелись соскобы, которые могут возникать, когда лезвие соскальзывает, не вгрызаясь в кость. Однако мы также заметили парные треугольные проколы на кости, которые лезвие оставить точно не могло. Зато они, как и следы соскобов, идеально соответствовали среднему расстоянию между верхними клыками взрослой лисицы. Поэтому не было никакого обезглавливания или расчленения, просто через чурритивый антрополог обвинения завел следствие в тупик. Конечно, главное, что правосудие свершилось, мужчину жестоко убили, и убийца был за это наказан, но ведь суд действует на основании улик, и приговор его должен быть справедливым и соответствующим преступлению. Жертва в данном случае была опознана, так что ее останки упокоились с миром. Гораздо больше проблем судебным антропологам доставляют исчезновение и смерти, так и оставшиеся неразгаданными либо потому что тело не удалось отыскать, либо потому что невозможно опознать найденное тело, отчего чувствуешь себя ещё хуже. Даже сознание того, что ты со своей стороны сделал всё возможное, не облегчает ощущение незавершённости и несправедливости. В подобных ситуациях обычно нет сомнения, что перед вами результат преступления, но узнать, что именно произошло, кто это сделал, а порой и кем была жертва, удаётся не всегда. Наверное, таким и должно быть идеальное преступление, раз и убийца, и жертвы остались неизвестными. Хотя, по-моему, такое преступление почти идеально. При действительно безупречном никто вообще ничего не узнает. Горькая ирония есть в том, что когда имя жертвы удается установить, мы тут же начинаем скрывать его из уважения к ее памяти и к чувствам родных. Если же тело остается неопознанным, мы поступаем ровно наоборот, специально распространяем всю имеющуюся информацию в надежде когда-нибудь узнать имя. Особенно это тяжело, если жертва родилась или живёт в хаотичной среде. Одной из таких жертв была девушка из Мидоу. По её позвонкам мы смогли кое-что узнать о ней и о том, что с ней случилось, но не установили ни имя жертвы, ни личность убийцы. Убийство вскрылось во время перестройки дома, когда строительная техника начала вскапывать землю и в ней обнаружили скелетные останки, сначала череп, а потом остальные кости, лежавшие под ковром. По одежде можно было сказать, что тело пролежало там примерно 30-40 лет с 1970-80-х. Криминалист, прошедший дополнительное обучение по антропологии, установил, что это женщина, которой на момент смерти была от 18 до 30 лет, среднего роста и, скорее всего, белая, что не отметало возможность происхождения из Индии, из Ближнего Востока или из Северной Африки. Судя по всему, она была обнажена от пояса и ниже, потому что рядом с останками нашли пару колготок, пустую сумочку и одну туфлю. Нас, антропологов из университета Данди, попросили исследовать останки, чтобы найти зацепки, которые помогут в опознании, а также установить причину возникновения переломов позвоночного столба. При насильственной смерти мы часто видим следы переломов лицевых костей, как правило носа, скул, челюсти, зубов или нейрокраниум в результате удара тупым орудием, Но в данном случае перелом шейных позвонков казался нехарактерным. В нижней части первого шейного позвонка наблюдался так называемый звёздчатый перелом поверхности сустава между С1 и С2 справа. Это было локализованное раздробление, не сказавшееся значительно на втором шейном позвонке. Однако другие существенные изменения имелись на левой стороне С3. Иными словами, у нас было раздробление или компрессионный перелом на одной стороне С1, На С2 признаки травмы отсутствовали, и ещё один перелом наблюдался с противоположной стороны С3. Вопрос заключался в том, что могло повлечь за собой такие повреждения. Судя по всему, их вызвал приём, который можно видеть в шпионских фильмах, когда голову и нижнюю челюсть зажимают двумя руками, а потом резко поворачивают в сторону. В данном случае голову резко повернули вправо, одновременно наклонив вниз, что привело к вывиху между C 1 и С2, а также повреждению спинного мозга. Перелом С3 был также вызван этим резким поворотом. Совершенно точно девушка умерла жестокой, хотя и мгновенной смертью. Но кто она была? У неё имелось несколько пломб в зубах и следы других стоматологических вмешательств, поэтому где-то непременно имелась её зубная карта. В этом регионе было заявлено о пропаже трёх женщин, но их зубные карты не совпадали с тем, что мы увидели у нашего неопознанного скелета, анализ ДНК тоже ничего не дал. Мы смогли реконструировать её лицо, что дало несколько зацепок, повлекших за собой расследования в разных странах мира от Танзании и США до Ирландии и Нидерландов. Однако по сей день девушка из Мидоу остаётся неопознанной и покоится в безымянной могиле. Что, если где-то на Земле кто-то продолжает думать о ней и гадать, что с ней случилось и где она сейчас? А человек, который сделал это с ней, он еще жив? Ощущает ли он бремя вины и угрызения совести? Я очень на это надеюсь. Судебные антропологи нечасто сталкиваются с подобными травмами, но когда единственное, что остается, это кости, за ответами обычно идут именно к нам. Когда на пляж в Саутси в Гемпшире вынесла верхнюю часть человеческого торса, местная полиция обратилась ко мне за помощью, нужно было определить, что произошло с жертвой. Тело пробыло в воде недолго, то есть сохранило человеческий вид, что определённо повергло в шок студентов, которые его нашли. Далее был обнаружен таз, а вскоре после этого на другую часть пляжа вынесло и ноги. Два дня спустя в соседнем графстве мужчина позвонил в полицию, и сообщил, что, кажется, совершил нечто ужасное, но не помнит, что именно. Он явился в участок, и констебль, встретивший его, обратил внимание на дезориентацию и запущенный вид. В округе все знали, что он пьяница и вроде бы злоупотребляет и другими субстанциями. Полиция обыскала его квартиру и ничего подозрительного поначалу не нашла. Но затем останки были опознаны, и оказалось, что они принадлежат его приятелю. Тогда мужчину арестовали за убийство и расчленение, хотя он свою вину отрицал. Покойный был умственно отсталым, жил в трейлере, и обвиняемый пускал его к себе в квартиру помыться, а тот взамен кормил время от времени его кота-синкера. Никто не знает, что между ними произошло, возможно, ссора, а то и потасовка на почве выпитого алкоголя. Обвиняемый, по словам свидетелей, однажды уже нападал на своего друга. Не исключено, что в дело пошел нож. В любом случае, предполагаемый убийца остался с трупом, от которого требовалось избавиться. В большинстве случаев расчленения тело разрезают на пять или шесть частей, и торс обычно остаётся нетронутым, поскольку его расчленение – крайне грязный процесс, если не удалить сначала все внутренние органы. Тут они действительно были удалены, а торс отпилили по пояснице обернули куски в мусорный мешок и розовую занавеску для душа. Половые органы отрезали – Голову, руки и внутренности найти так и не удалось. У обвиняемого имелся велосипед с ящиком спереди, и полиция решила, что именно в нём он перевёз расчленённый труп к морю, где выбросил в воду. Моей команде предстояло изучить разрезы и попытаться установить, как именно тело было расчленено. Некоторые фрагменты доставили непосредственно к нам в Данде, потому что у нас имелась возможность очистить их от плоти более мягко, не уничтожив следы режущего инструмента, чем при обычном методе очистки, когда останки вымачивают в тёплой воде с добавлением биологического растворителя. При первом осмотре труп был относительно свежим, но на момент, когда останки доставили к нам, они выглядели мягко сказать отвратительно. В Дде у нас имеется колония жуков жуковкажииедов. В природе они обитают в почве и активно участвуют в разложении останков, медленно превращая тело в скелет. Обычно мы кормим их излюбленными деликатесами, мышами и кроликами. «Морских животных они не любят, поэтому никакой рыбы или тюленины». Университетские коллеги порой жалуются на их запах, но жуки дают нам уникальную возможность безопасно и аккуратно удалять плоть с костей. Мы поместили доставленные фрагменты к жукам и в последующие дни регулярно возвращались к ним, чтобы достать уже очищенные кости. Как только мы смогли пристально их изучить, стало ясно, что руки отрезали по плечевым суставам инструментом с острым лезвием, и Этим же лезвием отделили голову от шеи и нижние конечности от таза. Однако с грудиной и поясничными позвонками поступили совсем по-другому. На них имелись параллельные бороздки, оставленные моторной пилой. С её помощью вскрыли грудную клетку, чтобы получить доступ к внутренним органам, те были удалены, включая сердце и лёгкие. Верхнюю часть торса отделили от поясницы тем же мощным инструментом. Прорезав тело по четвертому поясничному позвонку, вероятно, уже после потрошения. Также нам удалось обнаружить следы на боковой поверхности поясничных позвонков, судя по ним, внутренности удаляли ножом. По неизвестной причине патологоанатом убедил полицию, что разрез по поясничным позвонкам произвели японской пилой по дереву, что заставило полицейских пойти по ложному следу, сначала пытаясь определить, действительно ли это было так, а потом установить, почему обвиняемый воспользовался столь необычным инструментом и где его достал. Поскольку он скупал металлолом, у него мог быть доступ скорее к мотопиле, а не к японским пилам. Люсина поделилась этими соображениями с полицией, но если патолога она там так сказал, значит так оно и есть, вот только японскую пилу они нигде не нашли. Как же обвиняемого удалось связать со смертью его приятеля? Для начала в его квартире обнаружили следы крови, но была и ещё одна удивительная улика, относящаяся к новой сфере в криминологической науке. Кошачью шерсть с занавески в ванной, в которую был обёрнут торс, отправили в США на анализ митохондриальной ДНК, которая передаётся по материнской линии. Далее результаты дополнительно изучили в Великобритании на кафедре генетики Лестерского университета, где подтвердилось, что с 99-процентной вероятностью Шерсть принадлежала тинкеру коту обвиняемого. Анализ ДНК кошачьей шерсти впервые использовался в Великобритании как улика на уголовном процессе. Из-за одомашнивания у кошек наблюдается меньшая генетическая вариативность, чем у людей, поэтому можно считать везением необычную генетическую карту тинкера, однако разработка более точных анализов продолжается, и, возможно, шерсть животных станет в ближайшем будущем очень весомой уликой. Присяжные не признали подсудимого виновным в преднамеренном убийстве, но на основании анализа ДНК кошачьей шерсти и анализов других волокон из занавески, точно взятой из его дома, его удалось осудить за нанесение тяжких телесных повреждений со смертельным исходом. Он получил пожизненный приговор, по которому должен будет как минимум 20 лет просидеть в тюрьме. Что касается нашей роли в этом деле, суд признал предоставленное нами заключение о характере расчленения, Поэтому давать показания нам не пришлось, что, конечно, хорошо. Но мы с Люсиной потеряли счёт полицейским, которые при встрече с нами тут же вспоминали, «А, то дело с японской пилой?» Каждый раз при упоминании пресловутой японской пилы мы закатывали глаза. Любой из позвонков может сообщить нам что-то о возрасте, поле или росте человека, а также пролить свет на его болезни, патологии и травмы. Однако и главная ценность для судебной антропологии заключается в том, Что по позвонкам жертв насилия, мы можем определить характер повреждений, нанесённых им перед смертью, в момент смерти или после неё.